Алан Глин. Области тьмы. Глава первая. Уже поздно. Мое чувство времени теперь притупилось, но я знаю, что сейчас больше одиннадцати. Может, дело идет к 12. На часы смотреть решительно лень. Только лишний раз вспоминать, как мало времени мне осталось. Короче, поздно уже. И очень тихо. Не считая машины для льда, гудящей под дверью, и случайных автомобилей на шоссе, я вообще ничего не слышу. Ни машин, ни сирен, ни музыки, ни разговоров местного народа, ни ночной переклички зверей, если, конечно, звери именно этим занимаются. Ничего. Вообще. Никаких звуков. Жуть, конечно. Не люблю. Может, не стоило сюда переезжать? Остался бы в городе, и ритмичное мерцание фонарей кратило бы сейчас мой сверхъестественный объем внимания. Сверепые шумы суета сейчас бы доставали меня и выжигали энергию, наполнившую мое тело. Но если бы я не уехал сюда, в Вермонт, в этот отель, в мотель Нортвью, где бы я остался? Не по мне, чтобы ядерный гриб моих несчастий накрыл кого-нибудь из моих друзей. Так что, думаю, у меня вариантов не было. Я сделал все правильно. Сел в машину и уехал из города. Проехал сотни миль до этого тихого, пустого уголка страны. И в эту тихую, пустую комнату мотеля с тремя разными, но равно загруженными дизайнерскими узорами, ковер, обои, одеяло, наперебой взывающими к моему вниманию, не говоря уже о дешевых изображениях, фотографии заснеженной горы над кроватью, Репродукции подсолнухов около двери. Сижу в плетеном кресле в комнате мотеля, в Вермонте. Все вокруг незнакомо. У меня на коленях лежит ноутбук, а на полу стоит бутылка Джек Дэниелс. Взгляд мой упирается в телек, который прикручен к стене в углу. Включен, показывает CNN, но звук вывернут на минимум. На экране строй комментаторов. Советники по национальной безопасности. Вашингтонские корреспонденты. Эксперты по внешней политике. И хоть я их не слышу, я знаю, о чем они говорят. Они говорят о ситуации, о кризисе. Говорят о Мексике. Наконец, сдаваясь, смотрю на часы. Не могу поверить, что уже около 12. Потом, конечно, будет 15 часов. Потом 20. Потом целый день. То, что произошло в Манхэттене сегодня с утра... Уплывает, растекается по бесчисленным главным улицам городишек и по тем милям шоссе, что несутся назад во времени, и тому, что похоже на неестественно быстрый шаг. Но еще оно начинает крошиться под невероятным давлением, начинает трескаться и распадаться на отдельные черепки воспоминаний, оставаясь при том в некоем удерживаемом неминуемом настоящем времени, накрепко влипшее, неуничтожимое. Более реальное и живое, чем все, что я вижу вокруг в комнате мотеля. Опять смотрю на часы. Мысли о том, что произошло, заставляют биться сердце. Громко. Словно оно там паникует, потому что его скоро заставят вырваться. Пробиться вон из груди. Но хотя бы в голове еще не молотит. Это придет, я знаю. Раньше или позже. свирепые уколы под глазами перерастут в мучительную агонию по всему черепу. Но пока еще не началось. Хотя очевидно, что время уходит. С чего бы начать? Наверное, я взял с собой ноутбук, чтобы все перенести на диск. Чтобы написать честный отчет о том, что произошло. А теперь вот жду чего-то. Прокручиваю в голове информацию. Ковыряюсь, словно у меня есть пара месяцев в распоряжении. И какая-то репутация, которая может пострадать. Фишка в том, что нет у меня никакой репутации. «Но все равно я чувствую, что должен начать со смелых мыслей, с чего-нибудь глобального и напыщенного, как бородатый всеведущий рассказчик из XIX века, оказавшись в нужде, начинает свою последнюю книгу на 900 страниц. Широкий замах, который, как мне кажется, может подойти к основной территории повествования. Но голая правда в том, что нет ничего достойного широкого замаха, ничего глобального и напыщенного в том, как все начиналось». Ничего особо достойного в моем столкновении на улице с Вернаном Гантом одним вечером пару месяцев назад. А с этого, я думаю, действительно и стоит начать».